Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзание ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время. Во-первых, потому что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни, во-вторых, потому что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более, что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно. «Однако вы не любите докторов», — сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них. «Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей. А я не могу не связывать следствие с причиной. Я понимаю, что им хочется так же, как и адвокатам и другим, наживать деньги. И я бы охотно отдал им половину своего дохода. И каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь. Никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений. Но я знаю десятки случаев, их пропасть в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рожает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств Инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления – ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам, везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению. Всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой. Впрочем, открыли, что и она не годится. Но и это ничего. Яд главный в развращении людей, женщин в особенности. Нынче уж нельзя сказать «ты живешь дурно, живи лучше». Нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или тому подобное. И надо пойти к ним... А они пропишут на 35 копеек в аптеке лекарства, и вы принимаете. Вы сделаетесь еще хуже. Тогда еще лекарство и еще доктора. Отличная штука. Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей, и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше». «Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей, и всех она кормила сама». «Где же они теперь, ваши дети?» — спросил я. «Дети?» — испуганно переспросил он. «Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?» «Нет ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не отдали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтобы были такие же. Ну да что делать? Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. «Я думаю, нет. Я развалена. Калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все нескоро еще узнают. Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их. Три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего». Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик. Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах. Это скоро узнать можно. А вот то, что обличает наше свинство, это трудно. Ужасно трудно. Вы хоть слушаете, я и то благодарен.